Трое римлян перешли в перестиль. украшенный колоннами парадный двор в глубине дома. Здесь они, подобно жрецам, облачились белые плащи из тонкой овечьей шерсти и восточные головные уборы. Хозяин дома разложил посреди помещения мраморные плиты с нанесенные на них письменами, поставил бронзовый светильник и красной охрой начертал на полу пентаграмму. Участники ритуала заняли места внутри пентаграммы. Хозяин зажег светильник. Гай Квенций достал амулет, положил его в центре между плитами и поднял глаза к небу, чтобы удостовериться в благоприятном расположении звезд. Однако звезд видно не было. Их скрывала сгустившая дымка, окутавшая Помпеи и соседние поселения. «Что ж», — проговорил хозяин дома, Пусть звезды скрыты от нас этой дымкой, но расположение их удачно для священного ритуала. Приступим же к нему, господа. У нас осталось очень мало времени. Пора начинать. Но в этот самый миг на краю крыши над перестилем возникла темная фигура. В следующую секунду на мозаичный пол спрыгнул человек в темном плаще с надвинутым на лицо капюшоном. Оглядев присутствующих, Он сухо рассмеялся, я смотрю, вы уже все приготовили для ритуала, так что я успел как раз вовремя. Кто ты? — воскликнул хозяин дома и шагнул к незванному гостю, намереваясь откинуть его капюшон. Но тот опередил его и сам открыл лицо. Лицо это было безобразно, его покрывали уродливые шрамы, одного глаза не было, Вместо него чернел провал пустой глазницы. «Не узнаете?» — проговорил он насмешливо. «Когда-то, как и вы, я был членом изумрудной коллегии, но потом вы изгнали меня». «Касси Ватрузий, воскликнул хозяин. «Предатель и изменник, едва не погубивший наше общее дело? Это еще вопрос, кто из нас предатель?» — оборвал его одноглазый. «Но сейчас это не главный вопрос. Ты прав. У нас, у меня очень мало времени, так что пора начинать. Я вижу, что вы все уже подготовили. Да, но только ты здесь лишний. Вы, господа, неправильно все поняли. Не я здесь лишний, а вы. Я приобрету древние знания, могущество и власть. А вы? Вы будете лишь свидетелями. С этими словами Одноглазый вошел в узор пентаграммы. Гай Секвенци потянулся за мечом и вспомнил, что оставил его при входе в дом, как того требует приличия. Тогда он шагнул к Одноглазому, чтобы вытолкать его прочь, но не успел осуществить свое намерение. Одноглазый вытащил из складок плаща полотняный мешочек, вытряхнул из него на ладонь щепотку измельченной сухой травы и бросил в лицо Гая Секвенция. Римлянин закашлялся, ему стало тяжело дышать, а потом силы оставили его, и он кулем упал на пол. Теперь он не мог пошевелиться, но хорошо видел и слышал все происходящее. Он видел, как Кассий бросил магический порошок в лицо остальным двум участникам ритуала, и те тоже упали на пол, не в силах шевельнуть рукой или ногой. Подтащив три неподвижных тела к стенам перестиля, одноглазый вернулся в центр пентаграммы и начал читать заклинание, медленно поворачивая амулет. Он произносил слова на распев, и голос его, обычно сухой и хриплый, понемногу набирал силу, заполнял собой просторный двор, проникал в каждый его уголок, порождая гулкое эхо но вдруг откуда-то издалека донесся глаз куда более громкий и звучный могучий голос приближающейся грозы голос Юпитера громовержца гроза приближалась с той стороны где находилась гора Везувий грохот ее становился все громче и громче вот он уже заглушил заклинание которое читал одноглазый злодей Гай Секвенцы поднял взгляд к небу проглядывавшему в потолочном проеме перистиля, и увидел, что оно все исчерчено ослепительными зигзагами молний. Одноглазый, не обращая внимания на гнев стихий, продолжал читать заклинания, все громче произнося их таинственные слова, безуспешно пытаясь перекричать грозу. В это время сама земля содрогнулась, будто пытаясь сбросить со своего древнего тела ничтожное и жалкое человеческое племя. За первым толчком последовал другой, третий, четвертый. Небо, еще недавно темно-лиловое, приобрело багровый оттенок, словно его освещало адское пламя. С этого пылающего неба посыпался пепел, начали падать куски пемзы и камни, воздух запах серый, Будто отворились врата ада. Дом колебался от мощных толчков. Казалось, он вот-вот может обрушиться. Пепел и куски пемзы падали в перестиль. Мозаичный пол вокруг гаи секвенции уже покрылся толстым слоем горячей золы. Он попытался отползти под своды, но тело все еще не слушалось. А безумец, не замечая буйства стихий, восклицал звонким голосом. «Тьма порождает свет!» хатцем Борис Смогер! Большой кусок пемзы упал ему на голову, одноглазый покачнулся и едва не упал, но удержался на ногах и снова выкрикнул Хатцем Борис Смогер! Сквозь проем крыши на него вдруг обрушился ослепительный жгут молнии, словно сам Юпитер поразил безумца своим пылающим копьем. Человеческую фигуру охватило пламя, Она стала бледно-лиловой, потом ядовито-розовой и рассыпалась невесомый пепел. И в ту же секунду Гай с почувствовал, как к нему вернулись силы. Он скочил на ноги, огляделся. Оба его товарища были мертвы. Хозяина дома с головой засыпал пепел, а третий человек лежал с раскроенным упавшим камнем черепом. Но оплакивать их было некогда. Гай бросился к тому месту, где только что стоял одноглазый безумец, чтобы найти и сохранить священный амулет, ключ к тайным изумрудной скрижали. Он разгребал руками горячий пепел, пытаясь нащупать под ним кругляш, но пепел сыпался с неба быстрее, чем он успевал его раскапывать. И вдруг огромный камень обрушился на голову римлянина, и свет в его глазах померк навсегда. Вера ждала Ипполита в холле Эрмитажа, нетерпеливо поглядывая на часы. Наконец он появился в дверях, вертя головой и отыскивая ее в толпе. «Я здесь!» — Вера помахала ученым рукой. «Объясните, в чем дело?» — потребовал Иполит, подойдя к ней. «Что за срочность?» «Все объясню потом. Сейчас скорее покупайте билет, касса скоро закроется». Иполит что-то недовольно проворчал, Но поспешил кассе. Через несколько минут они миновали контроль и вошли в музей. Служительницы напомнили им, что Эрмитаж через час закрывается и нужно спешить. — У нас действительно мало времени, — проворчал Ипполит. — Может, стоило отложить посещение на завтра? — Нам нужно было прийти именно перед закрытием, — выпалила Вера. — В этом все дело. Она свернула направо, не доходя до парадной Орданской лестницы, и пошла по коридору первого этажа. «Да объясните же, наконец, что случилось!» — взмолился Ипполит. «Скоро! Совсем скоро вы все узнаете!» — отмахнулась Вера. «А пока давайте поторопимся!» Они быстро шли вперед. Ту часть термитажа, по которой они спешили, занимала огромная коллекция предметов искусства древнего мира. Египта, Греции, Рима. Здесь и в обычное время не так людно, как в других помещениях музея. А сейчас, перед самым закрытием, навстречу попадались последние немногочисленные посетители, торопящиеся к выходу. «Куда вы меня ведете?» — в который раз спросил Иполит. «Скоро вы это узнаете», — заверила его девушка и вдруг остановилась. Впереди находился зал искусства периода империи Александра Македонского и позднего эллинизма. Но Вера туда не пошла. Она свернула в узкий коридорчик, где на первый взгляд не было ничего интересного, и втащила за собой Полита. «Куда это мы?» — осведомился ученый. «Ц Вера прижала палец к губам. Из соседнего зала появились несколько поздних посетителей. За ними шла женщина средних лет в пиджаке с музейным логотипом. «Поспешите, музей скоро закрывается», — проговорила она строго и проследила, чтобы все покинули ее зал. «Вы хотите остаться здесь после закрытия?» — испуганно прошептал Иполит. «Но нас же поймают!» «А хотите увидеть четвертую надпись?» «Свой так называемый «Кодекс Д»» — также шепотом ответила ему Вера. «Хотите прочесть текст изумрудной скрижали?» «Еще бы!» — едва слышно отозвался Ипполит. «Это самая большая мечта моей жизни. Тогда нам придется рискнуть». Глаза Иполита вспыхнули. «Я с вами!» — решительно проговорил он. Я не сомневалась. «Но сейчас нам нужно придумать, где спрятаться до тех пор, пока не уйдут служители». Иполит завертел головой. В коридоре, где они очутились, была неприметная дверь явно служебного назначения. К ней-то Вера и устремилась. Дверь, увы, оказалась заперта. Вера подергала ее без надежды на успех и повернулась к своему спутнику. «Сюда не попасть. Нужно искать что-то другое. Постойте. Вряд ли здесь очень сложный замок». И Полит достал из кармана какой-то металлический крючок, Засунул его в замочную скважину и повертел. Замок щелкнул, и дверь открылась. «Ничего себе!» — восхитилась Вера. «Где вы этому научились? А на вид такой безобидный ученый... Я же рассказывал вам о сектантах и староверах Васильевского острова. От них я многому научился. Но сейчас не самое удачное время для разговоров. Мы же должны спрятаться». Вера и Полит проскользнули в крошечное служебное помещение. В нем проходили отопительные трубы с какими-то кранами и датчиками. И Палит прикрыл дверь за собой и прильнул к ней ухом. Вскоре неподалеку послышались шаги. Видимо, выпроводив последних посетителей, служительница напоследок еще раз обошла свое владение и на всякий случай заглянула в служебный коридор. Шаги удалились, и наступила тишина. Вера стояла и думала, как она изменилась. Раньше она ни за что, даже под страхом смерти, не решилась бы на такую авантюру. Она бы и подумать о таком не могла. Но с тех пор, как у нее появился амулет, она стала совсем другим человеком. В комнатке было жарко от труб, тесно и пыльно. И Полит шевельнулся и прошептал, «Как долго мы должны ждать?» «Честно говоря, сама не знаю. Но здесь наверняка есть охрана, которая время от времени делает обход. Думаю, нам нужно его дождаться, а потом сразу выбираться. А если они часто обходят залы и сразу вернутся?» «Мне кажется, нет. Все же Эрмитаж огромен». И для того, чтобы обходить все залы каждые полчаса, пришлось бы держать целую армию. Так что час у нас наверняка будет. А нам больше не понадобится. Если, конечно, я права. Они снова затихли в ожидании. Прошло около часа, и Полит снова забеспокоился. А может, охрана суда вовсе не заходит? Не знаю. Но, наверное, они должны всюду побывать хоть по одному разу за дежурство и в это время в коридоре послышали шаги и голоса. Шаги были тяжелые, мужские, и разговаривали двое. «Все-таки хуже тещи никого нет», — говорил один. «Моя, к примеру, так прямо мне и сказала десять лет назад. Мол, я не я буду, но только вас со Светкой разведу. И как прикажешь мне после этого с ней на одной жилплощади сосуществовать?» «А у меня тёща ничего», — отвечал второй голос. «Никогда не скандалит, а главное, готовит хорошо. На мне уже форма едва сходится». «Так, может, она тебя нарочно так откармливает?» — предположил первый. «Чтобы до инфаркта докормить. Типун тебе на язык». За разговором охранники подошли к двери, за которой прятались Вера с Ипполитом. Вера вцепилась в ручку. Один из охранников дернул ее с той стороны. Вера держала ручку, сколько было сил. Но дверь начала подаваться. И Полит увидел это и, ни секунды не мешкая, вставил в скобу швабру, которая оказалась у него под рукой. — Не заперта дверь, что ли? — недоуменно протянул охранник. — Тебе, наверное, показалось, — отозвался его напарник. Охранник еще раз дернул дверную ручку, Но на этот раз она не шелохнулась. И правда показалось, проговорил он и пошел дальше, продолжая прерванный разговор. Так может, тебе ее замуж выдать? Кого? Да тещу. Ты что говоришь-то? Ей же больше 60. Ну и что? Любви и все возрасты покорные. Найди какого-нибудь вдовца с квартирой, она к нему переедет и заживёшь ты, как султан Брунея. Да где ж его взять, давца, да ещё с квартирой? Если какой был, его уж давно подобрали. Шаги и голоса охранников затихли вдали. Вера выждала ещё несколько минут и открыла дверь. Они с Ипполитом выскользнули в коридор, огляделись и вышли в зал с экспонатами. Вокруг царила удивительная, нереальная тишина. Вообще обстановка была какой-то фантастической. Вере никогда не приходилось видеть залы Эрмитажа пустыми. В любой день, в любой час здесь бродили неисчислимые толпы посетителей, приехавших с разных концов огромной страны и всего мира. Школьники из Нижневартовска, пенсионеры из Сеула, китайцы и африканцы, шотландцы в клетчатых юбках и индусы в разноцветных тюрбанах переходили из зала в зал, разглядывая картины и статуи. Сейчас же здесь было пусто и тихо, И только мраморные греки и римляне с неудовольствием взирали на двух людей, нарушивших их ночной покой. И куда идем теперь? осведомился Иполит. Может вы мне наконец объясните? Мы уже близко, отозвалась вера и вошла в соседний зал. Там сразу за дверью, На деревянной подставке стояла афиша Аюмские барельефы, тысячи лет безмолвного присутствия. Вдоль стен зала были расставлены и разложены мраморные плиты, на которых древние мастера живы и выразительно изобразили сцены войны и охоты, строительства храма и рыбной ловли, сбора урожая и похорон какого-то знатного вельможи. картины жизни и смерти обитателей Древнего Востока. Но возле этих барельефов Вера не останавливалась. Она пришла сюда не для того, чтобы любоваться ими. Проходя мимо плит, она бегло оглядывала каждую, чтобы не пропустить ту единственную, которую искала. И она нашла ее в самом конце зала. Увидев плиту, палит замер, как громом пораженный, и даже негромко ахнул. Чуть пожелтевший от времени камень был покрыт значками халдейского алфавита, среди которых тут и там были разбросаны изображения фантастических существ, многоногих, многоруких, многоголовых порождений буйной фантазии древних жрецов, создателей и хранителей изумрудной скрижали. «Вот что я хотела вам показать», — торжественно провозгласила Вера — Отступив на шаг, чтобы окинуть взглядом всю плиту. И Полет ничего не ответил, от волнения лишившись дара речи. Дрожащими руками, он вытащил из-за пазухи свои гравюры и принялся сравнивать их с изображением на мраморной плите. Уже через минуту, повернувшись к вере, восторженно воскликнул: Это она, та самая недостающая четвертая надпись! Четвертая копия, без которой мы не могли прочесть истинный текст изумрудной скрижали. Это кодекс Д, о котором я вам говорил. Я оказался прав. Он существует. И Полит тут же вытащил лист со своими записями и хотел пристроить его на постамент рядом с мраморной плитой, чтобы вписать недостающие фрагменты священного текста. Вера едва успела схватить его за руку. «Осторожно! Видите, здесь установлен датчик. Если вы дотронетесь до плиты или постамента, тут же сработает тревожная сигнализация, и сюда сбежится вся охрана. Если вам нужно на чем-то разложить свои листы, то только на полу». И полит послушался ее, разместил гравюры на полу так, чтобы мраморная плита заняла свободное место между ними а в центр поместил верен амулет. Прибить его гвоздем к полу он не мог, поэтому медленно поворачивал, выбирая нужные фрагменты с аюмской плиты. Заполняя пробел, он в полголоса читал. Использовать для прочтения данного текста эссенцию знаний, воплощенных Меркурием, проходящим через четвертый дом в условиях полного полного раскрытия элементов преображения Сатурном, прямого построения прочих планет. «Вы что-то понимаете?» — осторожно спросила Вера. «Разумеется», — отмахнулся от нее старый ученый. «Не отвлекайте меня. Я должен прочесть до конца». Пробелы в тексте быстро заполнялись. Лицо Ипполита светлело от восторга и волнения. Он был как никогда близок к разгадке величайшей тайны истории. Но с какого-то момента светлая радость на его лице сменилась тревогой и озабоченностью. Он заполнил последний пробел и повернулся к вере. Удивительно! Этот текст открывает путь к огромным знаниям и великому могуществу. И именно сегодня — Созвездия расположены наиболее подходящим образом. Меркурий вошел в созвездие Козерога, а Сатурн — в созвездии Девы. Такое бывает очень и очень редко. Значит, далеко не случайно то, что вы привели меня сюда этой ночью. И вы, и я — всего лишь исполнители высшей воли. Двери к могуществу открыты. Но у меня сложилось впечатление, что тому... Кто попытается войти в эти двери, грозит, договорить да он не успел. Из-за двери соседнего зала появилась человеческая фигура. Незнакомец вышел на свет, и Вера с ужасом разглядела широкое смуглое лицо, испещренное оспинами, похожее на испорченную временем античную маску. Ты правильно сказал, старик, проговорил человек с мрачной радостью. И ты, и она всего лишь исполнители высшей воли. Даже господин председатель, со всем его безграничным самомнением, всего лишь исполнитель. Все вы пришли в этот мир с одной целью, чтобы привести меня к вратам могущества. Вы нашли для меня все четыре копии изумрудной скрижали. И сегодня я обрету истинную силу. Как бабочка... Я сброшу уродливый кокон низкой земной жизни и превращусь в высшее существо. Опять он, полголоса проговорила Вера, невольно попятившись. А мы-то надеялись, что он погиб. Похоже, у него девять жизней, как у кота. Замолчи, женщина! Человек с лицом античной маски сверкнул глазами. Я давно мог убить тебя, но не сделал этого потому что ты вела меня к моей цели. И сейчас я могу убить вас обоих, но не сделаю этого, потому что хочу, чтобы вы стали свидетелями моего могущества. Когда коллеги выперли меня из научного института, начал и полит, потому что мои взгляды их раздражали, я некоторое время работал санитаром психушки. И за это время повидал там всяких больных. Так вот, Вера, я вам точно скажу, что этот человек страдает манией величия. Есть такой синдром Наполеона. Хотя что там Наполеон? Поднимай выше. Сам Господь Бог. Молчи, несчастный старик, крикнул Рибой. Ты не представляешь, что сейчас держишь в своих недостойных руках. Он вытащил из кармана полотняный мешочек, шагнул ближе к Вере и Политу, Развязал завязки и, задержав дыхание, вытряхнул на ладонь немного сухой, измельченной травы. Не делай этого, воскликнул Иполит, но человек с лицом, похожим на античную маску, бросил щепотку травы ему в лицо. А потом, Вере, она закашлялась, стала трудно дышать. Потом случилось что-то и вовсе непонятное. Она села на пол. Попыталась подняться, но не смогла и пальцем пошевелить. Скосив глаза на Иполита, увидела, что он полу лежит на полу, прислонившись спиной к постаменту одного из аюмских барельефов, как и она не в силах двигаться. «Больше вы мне не помешаете», — воскликнул человек с лицом, похожим на маску. «Теперь вы можете только смотреть, смотреть на мое преображение». С этими словами он разложил на полу перед барельефом скопии изумрудной скрижали три старинные гравюры и переводы Полита. Между ними положил помпейский амулет. Достав мелок, начертил на полу пентаграмму, перевернутую пятиконечную звезду и мраморная плита, и все бумаги оказались внутри нее. Затем достал откуда-то бронзовый подсвечник с черной свечой поставил его в центре пентаграммы рядом с амулетом, поджег фитиль и начал нараспев читать текст, переведенный Политом. Странные, загадочные слова древней скрижали приобрели какой-то удивительный смысл. Голос человека звучал все громче. Он уже заполнил собой весь просторный зал. Не прекращая чтение, Человек сыпанул на огонек свечи щепотку травы из полотняного мешочка. Пламя позеленело, и воздух над пентаграммой странно задрожал и заструился, как это бывает в жаркий летний день. Потоки воздуха начали менять цвет. Они становились то зеленоватыми, то розоватыми, то бледно-лиловыми. И от света этого удивительного сияния Падая на лицо человека, окрашивали его в те же фантастические цвета, отчего оно стало еще больше похоже на театральную маску. На старую маску, поврежденную безжалостным временем. Вера не могла отвести взгляд от удивительного зрелища, но вдруг услышала приближающиеся сбоку шаги. Голову повернуть не удалось, и она скосила глаза. И увидела что в зал вошел Кирилл Светлицкий. Остановился, в изумлении глядя на человека, стоящего в центре пентаграммы, перед горящей свечой и проводящего какой-то странный ритуал. «Стоять! Руки за голову!» — крикнул Кирилл, подняв пистолет. Но человек не обратил на него внимания. Он продолжал, нараспев, произносить заклинание. «Руки за голову!» — я сказал, — повторил Кирилл но пистолет вдруг выпал из его пальцев, а рука повисла, как плеть. Борис Могер!» — воскликнул странный человек, высоко подняв руки. «Тьма порождает свет! Борис Могер!» В то же мгновение с ним начала происходить какая-то удивительная метаморфоза. Его тело удлинилось, заколебалось, как горячий воздух, и начало таять. Вот оно превратилось в развивающуюся струйку разноцветного дыма. И тут же исчезло. Погасло, осыпавшись на пол в центре пентаграммы горсткой серебристого пепла. В зале наступила оглушительная тишина. Вера и Политпулу сидели на полу. Кирилл Светлицкий стоял, изумленно глядя на то место, где только что был удивительный человек несомненно, связанный с криминальной разборкой на заброшенном заводе. Вера попыталась пошевелиться. Руки, а потом и ноги начали слушаться ее, И она решила встать, хотя это удалось не сразу. Так-то лучше, а то валяется перед этим Кириллом в жутком виде. Правда, и он не лучше. Глаза выпучены, рука плетью висит. Чуть позже поднялся Ипполит кряхтя и потирая поясницу. Кирилл, наконец, пришел в себя и заметил их. «Вы?» — воскликнул он, разглядев Веру. «Слава Богу, живы! Что здесь произошло?» «Сама не понимаю», — честно ответила Вера. «Но что-то удивительное». «Да я бы и не поверил, если бы не видел своими глазами». «А это кто?» — он взглядом показал на Иполита. «Это ученый». «Он, возможно, понимает во всем этом больше, чем мы с вами». Вдруг из соседнего зала донеслись приближающиеся шаги и голоса многих людей. И в двери ввалилась целая толпа, несколько человек в униформе охранников музея, еще несколько — в черных комбинезонах спецназа, с оружием на изготовку. «Что здесь происходит?» — раздраженно проговорил «Выйдя из-за группы музейных охранников, высокий человек средних лет в черном костюме, видимо, шеф службы безопасности, Светлицкий предъявил ему свое удостоверение. Тот долго изучал его, наконец вернул и недовольно проворчал. А почему нас не предупредили, что на нашей территории будет проводиться операция?» «Из соображений секретности», — лаконично ответил Кирилл. «А кто будет отвечать за беспорядок в музее?» «Насколько я вижу, ни один экспонат не пострадал. А в остальном наши начальники как-нибудь разберутся». Шеф Сник покосился на веру Иполита. «А это тоже ваши люди?» «Наши», — сухо бросил Кирилл. «И что за беспорядок тут развели?» «Это ничего, это мы уберем», — засуетился Иполит. «Мы и сейчас». Не надо! сурово сказал начальник безопасности. Мы сами разберемся. Вера хотела было рвануться вперед, чтобы найти амулет, но и крепко взял ее за руку. Мы можем быть свободны? спросил. Идите уж, буркнул шеф. Идем быстрее, пока они не передумали, шепнула Палит. Ух, не люблю я этих официальных лиц. Почему вы не дали мне забрать амулет? Напустилась вера на Ипполита, когда они вышли из Эрмитажа через служебный вход. «Его там не было», — твердо сказал он. «Как не было? Куда же он делся?» «Так и не было. Я точно знаю. Думаю, он пропал так же, как, как тот человек. Так же, как пропал две тысячи лет назад в Помпеях при извержении Везувия. Вы хотите сказать...» Вера была очень расстроена пропажей амулета, поэтому до нее с трудом доходило очевидное. «Вы хотите сказать, что извержение вулкана и гибель Помпеи...» «Да, именно это я и хочу сказать», — твердо ответил Иполит. «Очевидно, две тысячи лет назад кто-то расшифровал все четыре копии изумрудной скрижали». Но тогда человечеству рано было получать все те знания и то могущество, которое оставили нам атланты. Поэтому и вмешались высшие силы, которые разбудили вулкан, чтобы он засыпал все пеплом, чтобы никто уже не пытался. «И амулет откопали совсем недавно», — добавила Вера. «И как раз совпало, что звезды пришли в нужное положение». Поэтому члены изумрудной коллегии решили, что их час настал. А этот тип с изъеденным временем лицом решил, что все сделает сам, что он избранный. Отчего же у него ничего не получилось? «Думаю, что насчет диагноза я прав», — улыбнулся Ипполит. «Но отчасти. На самом деле...» Высшие силы посчитали, что человечество и сейчас еще не готово к обладанию такими знаниями и могуществом. А, возможно, те жрецы, что делали копии с изумрудной скрижали, намеренно допустили несколько ошибок. Только вот где, в какой копии теперь не узнать. Древние были очень мудрые люди. Они знали, что человечество еще очень нескоро сможет употребить эти знания себе во благо. «Слушайте, о чем вы говорите?» — ожил Кирилл. «Что еще за высшие силы изумрудная скрижаль? Меня подозреваемый исчез в никуда. Что я должен докладывать начальству?» «Да мне на ваше начальство!» — расверепела Вера. Но и полит больно сжал ее руку. «А что мы здесь делаем?» — спросил он. «Стоя разговаривать неудобно. Пойдемте куда-нибудь, я, например, есть хочу. С утра маковой росинки во рту не было. Здесь неподалеку есть чудный маленький ресторанчик. Там до последнего посетителя открыто. Там и поговорим». «Все-то вы знаете», — пробормотала Вера, сдаваясь. Кирилл побрел за ними молча. Ну вот сказала Вера, допивая кофе. «Теперь вы все знаете и не будете подозревать меня в убийстве таксиста и вообще во всех смертных грехах. Вам нужно было сразу рассказать мне все честно», упрекнул ее Кирилл. «А вы бы поверили?» «Да нет, конечно», признался он. «Значит, не было никакого передела сфер влияния. Этот Ребой обратился к Джабраилову по личному, так сказать, делу, а потом приехал викинг, тоже не из-за наркотиков. И что я доложу начальству?» «По моему опыту», — подал голос Иполит. «начальство нужно держать в некотором неведении. Незачем вываливать все подробности. Вы преподнесите ему одну хорошую новость, что Южный канал наркотрафика остался без хозяина. Стало быть, можно его ликвидировать». «Ну, вам виднее, как правильно сказать. Уверяю вас, начальство вполне удовлетворится этой новостью. А вы, Верочка, не грустите по утраченному амулету». «С ним я чувствовала себя совсем другой», — пожаловалась Вера. «А теперь?» «А теперь так и будет», — посулил Эполит. «Вы уже изменились, и обратный процесс вам не грозит». Теперь для вас настанет новая, интересная и счастливая жизнь. Появятся новые друзья, новая работа. Уж поверьте старику, я знаю. Вы совсем не старик, — горячо сказала Вера и поцеловала его в щеку. Вот так вот. Палит приосанился и привлек Веру к себе. Кирилл нахмурился, да еще и мобильник его зазвонил. Ну вот. — вздохнул он. — Одно к одному. Начальник легок на помине. И он вышел в холл, чтобы доложиться без свидетелей. «Вера — Вера? — строго спросил Иполит, отодвигая свой стул подальше. — Зачем вы его провоцируете? — Что? — возмутилась Вера, отметив в глубине души, что вышло неубедительно. — Я его провоцирую? — Именно, — ворчливо заметил Иполит. «Для чего вы его задираете и кокетничаете со мной? Мне, конечно, приятно, но я знаю, что вы делаете это нарочно». «Вовсе нет», — растерянно сказала Вера. «Да из чего вы взяли, что его это задевает? Он о своей карьере печется». «Возможно, карьера его и волнует, но не так сильно. Потому что я вижу, как он на вас смотрит». «Да что на меня смотреть?» — пригорюнилась Вера. — Я в таком виде. — Прекрасный у вас вид, — заявил Палит. Глаза сияют, как звезды, Энергии так и лучитесь. Эх, молодость! Вон он идет. А если он вам нравится, то нечего мужику в голову морочить. — Да я ничего, — Вера задумалась, нравится ей Кириллу или не нравится. Получалось, что нравится. И даже очень, ну вот и умница, похоже, ко всем своим достоинствам и полит умел еще и мысли читать.